На ветровом стекле разыгралось истинное побоище. Когда дворники соскребли остатки насекомых, я съехал на обочину и выключил их. Здесь предстояло провести битый час. Дождь шел волнами, барабаня по крыше, и проносящиеся мимо машины тянули за собой мутные полосы искрящейся воды, а я глубоко дышал. Через открытое окно брызгало на колени. Я зажег сигарету, пряча ее в ладони, чтобы не намокла. Но она оказалась неприятная, ментоловая на вкус. Проехал Крайслер металлического цвета. Но вода падала стеной, и я не разглядел, тот ли. Становилось все темнее. Молнии искрежут, словно жесть разрывают на части. Скуки ради, я считал мгновение от вспышки до грома. Автострада же продолжала гудеть. Ничто не в силах было остановить движение. Часовая стрелка миновала семерку. Пора. Вздохнув, я выбрался из машины. Холодный душ поначалу был неприятен, но потом даже взбодрил меня. Я наклонился над дворниками, как бы поправляя их, и при этом поглядывал на дорогу, но никто не обращал на меня внимания. Молиции тоже не было видно. Промокнув до последней нитки, сел в машину и включил скорость. Буря затихла, хотя светлее не стало. Асфальт высыхал, свет фар врезался в туман, славшийся над лужами. За Фразеноне из-за туч выглянуло солнце, словно пейзаж перед наступлением темноты решил явить себя в новом блеске. В розовом неземном сиянии я съехал на стоянку, отлепил от тела рубашку, чтобы датчики не были заметны, и направился в ресторан, расположенный на мосту Повезе. Крайслера на стоянке я не обнаружил. Наверху галдела разноязыкая толпа, занятая едой и не обращавшая внимания на машины, которые неслись под нами, как шары в к и г е л ь б а н е Во мне... Сам не знаю, когда. Произошла перемена. Я успокоился. В сущности, мне стало все равно. а девушке я думал так, словно видел ее много лет назад. Выпил две чашки кофе, швепс с лимоном, может, посидел бы еще, но тут мне пришло в голову, что железобетонная конструкция моста экранирует волны, и в Крайслере не знают, что с моим сердцем. Между Хьюстоном и Луной Таких проблем не возникает. Выходя, о п о л о с н у в в туалете руки и лицо. Пригладил волосы перед зеркалом, поглядев на себя скорее с неприязнью. И в путь. Сейчас снова надо было убить время. Я ехал, как бы отпустив вожжи, доверившись знающей дорогу лошади. Никуда не устремлялся мыслью, не видел снов наяву, а просто отключился, словно меня и не было. Этакое растительное бытие. Но какой-то счётчик во мне всё-таки работал. Затормозил я точно по расписанию у подножия пологого холма, в том месте, где в его спину геометрической выемкой врезалась автострада. Стоять здесь было приятно. Сквозь эту выемку, как через огромные ворота, я мог обозреть пространство до самого горизонта, где бетонная полоса решительно прошивала насквозь следующий пологий горб. Словно здесь прорезь прицела, а там мушка. Бумажные платки кончились, и чтобы протереть стекла, пришлось лезть в багажник. Коснувшись мягкого дна чемодана, я нащупал твердое ребро пистолета. Как по тайному сговору, все почти одновременно включили подфарники. Я огляделся. В сторону Неаполя автострада была исчеркана белыми полосами, а в сторону Рима краснело, словно по ней катились раскалённые угольки. На дне долины машины тормозили, и там вспыхивала зыбкая краснота, будто стоячая волна. Будь автострада раза в три шире, могло показаться, что ты в Техасе или в Монтане. Меня охватило благостное спокойствие о д и н о ч е с т в а хотя дорога была совсем рядом. Людям, как и козам, нужна трава, только они не осознают это столь хорошо, как козы. Когда в невидимом небе пророкотал вертолет, я бросил сигарету и сел в машину. В ней еще ощущалась дневная духота. За следующими холмами появились бестеневые лампы дневного света, предвещавшие близость Рима. Мне предстояло обогнуть город. Темнота превратила людей в машинах в невидимок, а нагромождению вещей на крышах придала загадочность. в с ё стало значительным, недосказанным, словно в конце дороги находилось нечто непостижимо важное. а с т р а н а в д у б л е р должен быть хоть капельку свиньей, ведь что-то в нем ждет, чтобы те первые споткнулись, а если не ждет, то он просто дурак. Вскоре пришлось остановиться еще раз – Кофе, плимазин, швепс, вода со льдом давали о себе знать. Я отошел от дороги на несколько шагов и удивился. Казалось, исчезло не только движение, но вместе с ним и время. Стоя спиной к дороге, сквозь смрад выхлопных газов в чуть-чуть дрожащем воздухе, я уловил запах цветов. «Что бы я сделал, будь мне сейчас тридцать». Чем искать ответ на подобные вопросы, лучше застегнуть ширинку и ехать дальше. Ключи упали в темноту между педалями. Я искал их на ощупь. Не хотелось зажигать лампочку над зеркальцем. Поехал дальше, не сонный и не бодрый, не раздраженный и неспокойный. Какой-то вялый и слегка озадаченный. Свет высоких фонарей вливался через ветровое стекло. и, выбелив мои руки, вытекал из машины. Дорожные указатели проносились мимо, светясь словно призраки, а стыки между бетонными плитами отзывались мягкой барабанной дробью. Сейчас направо, на кольцевую вокруг Рима, чтобы въехать в него с севера, как въехал Адамс. Я совсем не думал о нем. Он был одним из одиннадцати, Простая игра случая, что я получил его вещи. Рэнди настаивал на этом и, вероятно, был прав. Если уж воспроизводить что-то, то с предельной точностью. Меня самого, то, что я пользуюсь рубашками чемоданами покойника, оставляло, пожалуй, равнодушным. Если поначалу и трудно было, то от того, что это вещи чужого человека, а не потому, что он мертв». Когда попадались пустынные отрезки дороги, мне казалось, что чего-то не хватает. Через открытые окна врывался воздух, полный благоухания цветущих растений. Травы уже засыпали. Я даже перестал шмыгать носом. Психологии психологией, но все решил насморок. Я не сомневался в этом, хотя меня и убеждали в обратном. Если рационально подходить к делу, все верно. Разве на Марсе растет трава? так что поленос вовсе не изъян. Да, но в какой-то из рубрик моего личного дела в примечаниях наверняка написано «аллергик», иначе говоря, «неполноценный». Неполноценный дублер – нечто вроде карандаша, который оттачивают самым лучшим инструментом, чтобы в итоге не поставить им и точки. Дублер Христофора Колумба. Вот как это звучит. Навстречу катила нескончаемая колонна. Каждая машина слепила фарами, и я закрывал попеременно то правый, то левый глаз. А может, я заблудился? Да вроде не было съезда с автострады. Мною овладело безразличие. Что еще делать-то? Ехать себе в ночь, и все. В косом свете мачтового фонаря замаячил щит. Рома Тиберина. Уже, значит. По мере того, как я приближался к центру... Ночной Рим наполнялся светом и движением. Хорошо, что гостиницы, в которые мне предстояло поочередно нанести визит, находились близко друг от друга. Везде только руками разводили. Сезон, мест нет. И я снова садился за руль. В последней гостинице оказалась свободная комната. Но я тут же потребовал тихую с окнами во двор. Портье вылупил на меня глаза. А я, с с о ж а л е н и е м покачал головой, вернулся в машину. Пустой тротуар перед отелем «Хилтон» заливал яркий свет. Выбираясь из машины, я не заметил Крайслера и вздрогнул от мысли, что у них произошла авария, и поэтому я не встретил их по дороге. Машинально захлопнул дверцу и в отражении, пробежавшем по ветровому стеклу, увидел сзади рыло Крайслера. Он прятался за стоянкой в тени, между цепями и знаком запрета. Я направился к подъезду. По пути заметил, что в Крайслере темно и вроде никого нет, но боковое стекло до половины опущено. Когда я был в шагах в пяти от него, там вспыхнул огонек сигареты. Хотелось махнуть им рукой, но я сдержался. Рука только дрогнула, и, поглубже сунув ее в карман, я вошел в холл.